Глава 8. На следующий день нам всем пришлось давать показания, но ситуация разрешилась в нашу пользу. Подозревая благодаря присутствию Холда, уж слишком заискивающий на него смотрел инспектор по бытовым нарушениям. В результате вроде действительно упекли на месяц за решётку. Одновременно всплыло и подтвердилось, что Мели ведьма. Но сейчас это уже мало кого волновало. А на выходе из здания всё тот же Холт сказал: "Самое время вспомнить, что дочь начальника городской стражи у тебя в должницах и почти в подругах, и обратиться к ней с маленькой просьбой. Пусть позаботится о том, чтобы нашего друга держали в тюрьме полный срок, и оказали там весь спектр услуг". Первым порывом было Это неудобно, но глаза Милля мстительно заблестели. А я, подумав, поняла, что Холт прекрасно мог проделать все это сам. Вот только мне нужно обзаводиться отношениями с важными людьми в Ригьярде. И кивнула. Скоро к ней мере уже летел жук с моим сообщением. Раз уж путь оказался свободен, хочу съездить домой и забрать свои вещи. С трудом, веря, что правда это говорит, произнесла наша ведьма. Могу я на вас рассчитывать? Одной туда идти страшно. Мы с Холдом и Виарданом согласно кивнули. Вопрос вещей спорный, но она в любом случае заслужила некую компенсацию за перенесённые страдания. Но готова поклясться, Милли ничего, кроме одежды и прочих личных вещей из дома не взяла. А вот за то, что не оставила где-нибудь там мерзопакостную порчу, не ручаюсь. Пусть бы и оставила. Так понимаю, ты ищешь способ покинуть город? Миролюбиво уточнил Холд о герцкского наследника, пока мы ждали Милли. То есть я помогала ей собираться и одновременно старалась не упустить ни слова из того, о чём беседовали мужчины. Они нас ждали. Ну и обсуждали всякое важное. Да. Аномалии больше никак не касались меня. Вчера запрет сняли, отозвался парень, и отец злится. И что там? Ни одного благоприятного дня, поморщился Вирдан. Если верить Мели, в ближайшем будущем я не уеду. Но, может, у неё просто мало опыта в ведьминских делах. Мили откуда-то из недр гардеробной гневно фыркнула. Как выяснилось, она тоже прислушивалась. Может, легко согласился Холт. Самые дорогие вещи, вечерние платья и дорожные костюмы, закаленные в магическом пламени для прочности, она оставила. Не приблизилась и к сейфу с драгоценностями. В чемоданах с нами уезжала только обычная одежда, несколько памятных книг и кукла, которая принадлежала Милли ещё с детства. Дымок почти кубарем скатился по лестнице и успел выскочить на крыльцо за миг до того, как закроется дверь. Чихнул в усы и проворно залез на самый большой чемодан. Надеюсь, хотя бы он оставил там что-нибудь справедливое. Когда приехали, Виардан первым бросился помогать Милли затащить все внутрь. Там им уже говорило, что того одушевленная Дейлис и на улицу тянула запахом недавно испечённых пирогов. Меня же за запястье придержал Холт, и как-то так вышло, что я рядом с ним у экипажа и осталась. Степ не успокоится, ты же понимаешь? Большим пальцем Мак потёр нежную кожу, и вверх по руке побежали мурашки. Вырвался шумный, но умиротворённый вздох. Да, это тебе не болючая метка. Не сомневаюсь в этом. Миля может уехать в столицу. Она вон уже и друзей влиятельных завела. Холд указал взглядом на остановившийся неподалёку экипаж наследника. Несколько дней назад счастливо возвращённый ему управлением. А я в таком случае позабочусь, чтобы Ригьерд не выпустил Роди. А он может? Глупый вопрос, который мне хватило ума не задавать вслух. Идея принимается. Не получив реакции, Холд повернул меня лицом к себе, придвинул ближе и требовательно навис сверху. Поговори с ней. Я потеряю самую близкую подругу, произнесла жалобно. Зато она будет жива и в относительной безопасности. Он прав, а я эгоистка. Глаза кольнули подступающие слёзы. Холт вздохнул, и его тёплое дыхание осело у меня на губах, когда именно его лицо оказалось так близко, и всё ближе. Сердце взволнованно замерло. Губы почти столкнулись. Я уже ощущала его тепло, понимала, что должна остановить нас, но амулет под кофты вспыхнул. Холт отпрянул от меня, и я задачено потрогал затылок. Что это? Подзательниковая порча, припомнила я. Мрак, мрак, мрак. Но ведь все правильно. Мы не должны. Почему тогда я чувствую разочарование? А. -а, -а. Протянул напарник и как-то странно посмотрел на меня. Ладно, подумай, о чем я тебе говорил, и поговори с Милли. Увидимся завтра. Я кивнула и направилась к дому. Душа требовала что-нибудь разбить, но не уверена, что Дейлис оценит столь бурное проявление эмоций. Клоди, я, подскочила ко мне ведьма, а ее фамильяр перебрался ко мне на плечо. И в качестве моральной поддержки лизнул в щёку. Что случилось? На тебе же лица нет. Подзатыльниковая порча, повторила ещё раз. А про себя пришла к неутешительному выводу: я окончательно запуталась. Несмотря на уютное обволакивающее чувство, будто кто-то незримый пел неслышную келыбельную, ночью я почти не спала и впервые сама встала рано. дельс даже никакого замечания по этому поводу не отпустила. А Демокс сначала сидел на бортике ванны и услужливо подавал мне то мыло, то губку, а потом на туалетном столике, успокаивающе тёрся об меня, пока я делала макияж, а потом создал тончайшее облачко из духов и на мгновение окутал меня им. Я вскрикнула от неожиданности, но аромата осталось ровно столько, сколько было нужно. Прекращай грустить, в конце концов, не выдержал фамильяр. Иначе я тебя покусаю. Губы дрогнули в улыбке. Впервые за долгое время я чувствовала, что у меня почти есть семья. Поначалу ещё было немного диковато, что по дому свободно разгуливает магическое существо, похожее на большую крысу, только с милыми ушками, носом-пятачком и намного пушистее. Но теперь это совсем прошло. Он не крыса, а дымок, и он наш. Я в порядке. Улыбка получилась хоть и искренней, но грустной. Врёшь. Фыркнул восы апосум. Но ну, поцелую его сама, если так хочется. Амулет спорчий, кстати, разрядился. Можешь его снять? Не хочется, буркнула, проверяя содержимое поясной сумки. Опять врёшь, неодобрительно резюмировал мой хвостатый собеседник. Перебирая маленькими лапками, он прошествовал от одного края туалетного столика до другого. И ловко поджал хвост, чтобы не сшибить им красивую фарфоровую баночку с рассыпчатой пудрой. Не вру, вздохнула я. Просто не хочется быть усилителем, который спит со своим магом. Мое положение и так, знаешь ли, унизительное. Глазки, бусины с алыми проблесками в глубинах зрачков, посмотрели на меня, как на безнадежную дурищу. Не то, чтобы я разбирался в магах, больше в ведьмах, заметил фамильяр. Магов я недалё люблю и опасаюсь, но не похоже, чтобы именно этот хотел тобой воспользоваться. Ну, в другом смысле. Я пожала плечами. Оно никогда не похоже, а потом больно. Проверяла уже, так что я точно знаю. Путь, который включал в себя и мост, тоже давно не пугал. Наоборот, я растягивала мгновение, пока шла до управления, дышала осенью, подставляла лицо всё более холодному с каждым днём ветру, вслушивалась в утренние сплетни, а потом испытывала что-то среднее удовлетворению, оказавшись в тепле нужного здания. Если выдавалось немного свободного времени, то перед началом рабочего дня пила что-нибудь горячее и болтала с Ири. Жизнь на новом месте как-то незаметно наладилась, и что уж там, правда, мне нравилось. Сегодня Ире опаздывало. А на её столе висела стопка документов, которые надлежало отнести на стойку дежурного. Корреспонденция, информация для других отделов и всё такое. Вообще-то, ветреная Ирия опаздывала через раз, и я уже привыкла выручать её. Стажёров, которых обычно ставили в холл, совершенно не смущало, что рыжеволосая красотка иногда превращается в серебряную моль в жёлтом платье. Кажется, они даже не замечали подмены. Управление жило, жужжало и двигалось в обычном утреннем ритме. разве что еще на выходе из нашего отдела я ощутила слабый укол неясного ожидания перед стойкой дежурного собралась очередь человек в пять и я пристроилась в хвост без особого интереса пронаблюдала как стражники в четвером отделенным от всех остальных коридоров мощными щитами подвыпившего буяна некоторым что утро что вечер Я отвернулась от неприятной картинки и буквально отцарапалась о те самые иглы предчувствия. Ох, почти на физическом уровне. Ментальный дар, будь он ни ладен, если меня так кроет, боюсь и представить, каково приходится самому Холду. Неудивительно, что у него характер паршивый. Мысли о магии отвлекли и почему-то дали расслабиться. Поэтому, когда снова накатило, я вздрогнула и зазиралась по сторонам. Нашла две женщины в строгих платьях и элегантных пальто только вошли в здание. Все остальные звуки вокруг будто стихли. Теперь я слышала лишь один разговор. "На какой период оформлять отпуск?" деловито уточнила блондинка с короткими волнистыми волосами. "Месяца надо, вопросил. Пока всё не утихнет, ответила вторая, обеспокоенно оглядываясь. Я немедленно отвела взгляд и уставилась на золотистую кнопку колокольчик на стойке. Не хватало ещё, чтобы они поняли, что я подслушиваю. Вернее, это мой дар. В смысле, дар холда подслушивает, но суть всё равно одна. Отличный выход, начудить и сбежать, неодобрительно фыркнула блондинка. А что ему остается? Вздохнула ее приятельница. Два суда, где решение было принято точно не в пользу закона. История с покупкой дома и то послание в столицу. Сама понимаешь, Бурю лучше переждать. Да уж. А тут еще его дочь начала говорить, что отца будто подменили. Еще один полный сочувствия вздох. но я уловила за ним жгучее любопытство и желание обсудить свежую сплетню мол ведёт себя странно не как всегда думаю это всё после того нападения такой страх пережить одни после такого начинают же честно а твой шеф похож на обрат смотри назначит тебе нового Женщины уходили все дальше, и как только они скрылись из видимости, меня отпустило. Дзинь, очередь подошла. Я положила на стойку документы и вежливо улыбнулась. Дежурный кивнул, принимая их, сделал соответствующую пометку. Покончив с утренней рутиной из-за коварного дара Холда, превратившегося в небольшое приключение, я как раз направилась в родной отдел. Но тут главные двери открылись во всю ширь, впуская мрачную компанию. Хольд, Говард, трое смутно знакомых мне магов из местных, наследник герцога Гельрана в дорожном костюме и часть его охраны. И все мокрые, злые, а некоторые ещё впечатляли интересующихся повреждениями на одежде и садинами на физиономиях. Что случилось? Я бросилась не то к Холду, не то к Виардану, и мой взволнованный взгляд метался между ними. Вопрос, как нам держаться друг с другом после вчерашнего, решился сам с собой. Естественным движением Холт приобнял меня за плечи. Спокойно, малышка. Все относительно цело. Нас всего на всего немного завалило снегом. Как видишь, я не смог уехать. Жизнерадостно, что совсем не вязалось, с ободренным подбородком сообщил Герцкски наследник. Права было миле, зря я в ней сомневался. Перед огнём я ошарашенно выговорила я, чтобы хоть что-то сказать. Мне начинает казаться, что безопаснее будет выкинуть его из регярда, но не уверен, что получится так сделать. Древняя магия место зачем-то удерживает всю эту компанию здесь. поделился своим авторитетным мнением Холд. Клоди, организуй нам горячий чай. Мы сейчас отметимся и придём в отдел. Я кивнула и убежала исполнять поручение. За всей суетой опоздания, а потом появления Ири прошло незаметно. Шеф временно пожертвовал нам второй чайник на самонагревающейся подставке. Пока все сушились магией, Пока я разливала обжигающий напиток по разномастным кружкам, а кое-кто незаметно подливал себе и ближнему нечто горячительное, Ири уже флиртовала с охраной Вирдана, как будто всегда была здесь. Ренфер отсутствовал, а то он бы ей устроил. Холд поглядывал на рыженькую с неодобрением, но больше слушал Вирдана и несколько раз перемещался, чтобы сидеть поближе ко мне. В конце концов, он поймал меня и обвил талию рукой, чтобы опять куда-нибудь не сбежала. Я фыркнула, маскируя неловкость, отложила стопку документов на ближайшую полку и присела на подлокотник его кресла. Холде это вполне устроило. Хватка ослабла, пусть и не пропала совсем. Новостей набралось не так, чтоб много. Действующий герцог и без того был недоволен сыном и всей ситуацией, хотя Виордан склонен был оправдывать отца беспокойством. А тут еще и это. Все же было тихо, но стоило попытаться покинуть региант, путешественников едва не погребло под лавиной. Собственная магия выручила, ну и Холт с погодниками, которых вовремя вызвали. Отпускать гостей город так просто не собирался. Интересно, а меня отпустят, если захочу уехать? Однако же долго задаваться этим вопросом мне было не суждено. Зазвенел один из переговорных кристаллов на подставке, и рука Холда убралась с моей итальеи. Через мгновение над активированным кристаллом закрутилось в юга. Магия по ту сторону бушевала так сильно, что даже нам напал немного снега на мило. В белой дымке с трудом можно было разглядеть человека в форме. Холд, бери свою даму сердце и идуй на Удльский выступ. Вроде бы с нами связался глава погоdniков. У нас тут аномалия, нестабильная. Мрак, я только оттуда, поморщился Мак. А горы уже соскочились под твоему вниманию. Треск. Шум ветра. Картинку буквально сдуло напоследок, выбросив на пол ещё немного снега. Он немедленно растаял, превратившись в противные лужи. Но разбираться с ними достанется Ире, потому что я уже укуталась в тёплую кофту и была готова сопровождать мага прямо сейчас. Вирдан тоже попытался рыпнуться. Если надо, мы можем. Нет уж. Даже не дослушав, отказался Холд. Если ты там появишься, не уверен, что мы вообще когда-нибудь откопаемся. Уже на выходе он как-то странно осмотрел меня от носков в ботинок до серебристой макушки и недобро добавил: "Однажды я найду способ оставлять в безопасном месте и тебя". Отвечать ничего не стало. Он может геройствовать сколько угодно, но когда припечёт, никуда от моего дара не денется. Надеюсь, у прямой Маг сам это понимает. Дорога промелькнула так быстро, будто и нас в юго несло. Я не успела только морально подготовиться, как уже стояла на заснеженном плато. Чувствовала присутствие и поблизости других магов, но из-за белесой южной дымки их не видела. Холл тоже не видел. И ему это не нравилось. Где-то внизу осталась осень. И относительное тепло. Взгляд коснулся обледеневшей дороги, и я нервно поёжилась. Что-то грохнуло совсем рядом. "Значит так", командным тоном начал напарник. "Стоишь здесь и никуда с этого места не уходишь. Кайман, спокойно. Ты будешь меня видеть. Я позову тебя, если будешь нужна". Отошёл он шагув на десяток, может, чуть больше. Силуэт немного размылся, но в целом я его не потеряла из виду. Магию скорее ощущала, чем видела. Перевела дыхание и приготовилась ждать. Хотя бы он ведёт себя разумно. И я узнаю, если ему потребуется помощь. Холод, множеством разнонаправленных ветров, пронзал одежду и морозом впивался в тело. Обхватить себя за плечи совершенно не помогло. Ох. Я не учла, что время от времени работать придётся в таких условиях. Надо держать в кабинете тёплую одежду или хотя бы зачерованную от холода. Слух уловил, как что-то кричат друг другу погонники. Потом я вроде бы видела, как один из них поднялся в воздух, но снежное безумие быстро поглотило его. Я до боли напрягла глаза, но так и не смогла ничего рассмотреть. Ух. Ладно. Погодники не моя забота. Происходящее с Холдом было не только важнее, но и намного интереснее. Он использовал свой дар в полную силу. Без сбоев потоки двигались по винойс данным им импульсом, расползался клочьями туман. Магия вспыхивала и гасла. Не было ни дрожащих рук, незатухающих в самый неподходящий момент искр, обжигающих пальцы. Каждое движение чёткое, отточенное, уверенное и с ожидаемым результатом. Излишки снега ушли, открывая пространство для действий. Дымка метели, где надо, стала прозрачной. Холду стоило это прорвы сил, но они у него нашлись и не сбоили. Выходит, он правда восстанавливается. Почти восстановился. Как вовремя. Нет, я рада за него, искренне. Но какое-то напряжение внутри не отпускало. Снежная буря не утихла, скорее отодвинулась от нас, если можно так выразиться. Погодники вряд ли обрадовались, но оно и правильно. Если Холт разберётся с аномалией, никакой бури вообще не будет. Так что придётся им потерпеть. Через поредевшую дымку отлично просматривалась и сама аномалия. Мерцающая дыра прямо в пространстве. И расположение такое удачное, подальше над пропастью. Вплотную не подберёшься. Холду она почему-то сразу не понравилось. Я по губам поняла, что он ругается, хотя за воем ветра не слышала ничего. Выверенным движением он ударил чётко в середину. Холод сковал не только тело, но и разум. И здесь и сейчас я вряд ли могла уловить, чтобы это не было намерение, но почему-то не сомневалась. Холд знает, что делать. И ни разу же не сбился, несмотря на его проблемы. Этому магу точно нужен был усилитель. Аномалия сдаваться легко не собиралась. Направленную в неё магию сбивали порывы ветра. В воздухе вместе с крупными хлопьями снега летали искры. Одна такая оставила Холду ожог на тыльной стороне ладони. Я поняла, что от творящегося магического безумия лучше держаться подальше. Я отошла на несколько шагов к экипажу. Напарник тоже понял и, не оглядываясь, закрыл меня щитом. Нашел время думать обо мне, но должна признать, стало не так холодно. И получилось перевести дыхание, а зябшие пальцы понемногу отогревались. В воздухе мелькнул один из погодников, им там тоже приходилось нелегко. Тем временем у Холда творилось нечто невообразимое. Его магия, серо-сиреневый туман Фейхов, он подчинялся Холду и, не знаю как я это почувствовала, должен был закрыть аномалию, точнее прорыв. но не закрыл ветры сбили за снежными завеями лица холда я не видела один лишь силуэт но внезапная восприимчивость позволила ощутить его удивление что-то шло не так молочная пелена опять становилась непроницаемой я ничего толком не видела но чувствовала как удивление переходит в непонимание а потом в нечто чуждое опасное изжалище удары. Дыхание вырывалось облачками пара. Боль и кровь. Я подбежала к щиту. Мраков Холд, только выживи. Я не знаю, что с тобой сделаю. Зарал кто-то из погонников, и этот звук закончился жутким бульканьем. Мамочки. Нет. Я не буду об этом думать. Дар давил изнутри. Вот оно, наше время. Я редко такое чувствовала, но сейчас усилить я могла разве что щит. "Холд!" закричала, срывая голос. "Ты меня слышишь? Прекрати геройствовать и впусти меня!" Вряд ли он слышал на самом деле. А дурманиная сильной яростью от страха, я изо всех сил ударила ладонями по щиту. Получила ощутимый разряд боли и так топорно ломится передумала. Оу-вы! Других магических действий мой дар не предполагал. Отступила на шаг, потёрла пострадавшие ладони, послала же небо мага. Сама бы прибило честное слово, но страшно за него было так, что колени дрожали. Он же там ранен, и щит покрылся тонкой корочкой льда. Как разве может обледенить маг ей? В качестве ответа на мелькнувший в голове вопрос, мощный порыв ветра разбил ледяную преграду на мельчайшие осколки. Они резанули одежду, спутались в волосах, оставили кровоточащие ранки на щеках. Меня снесло с ног. Снег набился в рот и в нос, заставил закашляться. Но главное, преграды больше не было. Теперь ничто не мешало видеть Холда, еле стоящего на ногах. Левый бок у него был распорет, а снег рядом забрызган кровью. Но даже в таком состоянии его магия не сбоила. Из прорыва вылетали белёсые изгустки десятками. Они атаковали, жалили, норовили сбить с ног, сбросить в пропасть. Холд встречал их туманный маги и фейхов, но их было слишком много. Требовалось срочно закрыть прорыв. Я выкорабкалась из рыхлого снега. Поранила руку об очередной острый осколок, поднимаясь и бросилась к нему. Глаза колол мороз, отзываясь болью в голове. Мрак, этот снежный кошмар должен закончиться. Добравшись изо всех сил, постаралась не наваливаться на него, просто обхватила руками поперёк груди. Мак кажется только сейчас меня заметил и немедленно попытался стряхнуть. Куда лезешь, сумасшедшая? Не сумасшедшая, а усилитель. Упрямо закусив губу, я вцепилась в него изо всех сил, и всё, чего ему удалось добиться, это чтобы мои руки соскользнули чуть ниже. Одна накрыла рану, а всё тело как по ней течёт кровь. На морозе его кровь казалась обжигающе горячей. У меня дыхание перехватило от страха вообще, и гораздо более сильного страха за одного невыносимого грубияна. От него тем временем уже ничего не зависело, как впрочем и от меня тоже. Сила вышла одним толчком. Холду всего-то требовалось направить удар на прорыв, и Мак не подвел. Туман стремительно затянул дыру и растаял в воздухе сам. Снежные сгустки опали метелью. Вокруг стремительно прояснилось. Я обессиленно сползла на землю и не без содрогания обнаружила, что сижу на самом краю пропасти. А внизу, под тонким слоем снежной крошки, можно различить тела троих погоdniков. Точно бы завязжало, но рядом рухнул Холд. Хорошо не в саму пропасть. Снег возле него стремительно окрашивался в красный. Кайман получился отчаянных нык. Веки Мага дрогнули. В кармане кристалл раздави С трудом выговорил он. И не смея пищать, можешь потревожить еще какую-нибудь аномалию. Ясно. Даже с тяжелой раной в баку Холт все тот же Холт. Никто и не сомневался и не беспокоился ни чуточки. Тем не менее я проворно подгребла к распростертому на снегу мужчине и принялась выискивать нужный карман. Нашла. Кругляш на цепочке. Тонкая прозрачная скорлупка, а внутри знакомый туман с искрайкой. Не задумываясь больше ни о чём, я раздавила маленькую сферу. Разумеется, поранила палец в процессе. Проводила взглядом удаляющийся огонёк, вытащила из ранки застрявший осколок, а потом чуть сместилась и уложила голову Холда к себе на колени. Он запретил издавать какие-либо звуки, и я даже не всхлипнула. И холода почти не ощущала. Где-то бесконечно далеко. Страх, бессилие, истерика застыли глубоко во мне. Я сидела прямо на промёрзшей земле и гладила Холда по волосам, иногда случайно задевая лоб. Он ощущался неестественно горячим, и кровь Всё не останавливалось. Ох. Если бы я была полноценным магом, я бы могла как-то помочь, остановить кровь, заморозить рану, наложить магическую повязку. В теории я знала и правила первой помощи, и весь процесс дальнейшего лечения. Вот только самостоятельно пользоваться своей силой я не могла, а без неё Все мои знания сейчас совершенно бесполезны, всхлип проглотила. Я никакая это там роскошная пустышка. Пусть не думает, хотя маг бы вряд ли узнал даже за Ари я во всю глотку. Он лежал неподвижно, и единственным признаком того, что жизнь ещё не покинула его тело, являлось слабое дыхание, совсем слабое. О, всефейх и мерцающий его престол, до да поможет нам уже кто-нибудь, подумала и едва не поперхнулась этой мыслью, потому что в воздухе расплылся знакомый туман, и из него вышел уже знакомый мне фейх. Тот самый, которого мы встретили на свадьбе Немиры Дексерт. Делариан, мерц осени и вроде бы хозяин дворца. Время от времени заменяющего королевский замок. Я судорожно вздохнула и прижала к себе Холда теснее. На отрешённом, будто застывшим лице Фейха промелькнуло взволнованное выражение, и дрогнувший голос спросил: "Что произошло?" "Аномалия. Но это оказался прорыв. На нас напали какие-то снежные сущности, а маги, они там Я указала на пропасть, избегая сама смотреть туда. Помогите! Фейх опустился на корточки рядом с нами. В его глазах будто плыл тот самый магический туман. Делариан раскинул руки, и серо-сиреневая дымка окутала весь выступ. Я вздрогнула от неожиданности, но ничего не почувствовала, как тогда, когда Холд спустил нас к входу в пещеру. Просто в один момент туман рассеялся, и я обнаружила нас всех в незнакомой комнате. Позаботьтесь о моём сыне, негромко сказал Фейх, и из воздуха соткались фигуры, похожие угадывались во вьюжных сгустках. Только те были снежные, а эти будто обретшие форму и оживший туман. Холда подняли и уложили на стул. Тем временем Долариан отстранил меня от раненого, а потом и вовсе увлёк прочь из комнаты. "Идём. Тебе тоже надо обработать ранки и переодеться". Только после его слов я опустила взгляд и обнаружила, что платье на мне местами порвано и залито кровью. "К тому же, я хочу услышать подробности. Где мы? Ему нужен врач". Мгновения полного ступора чередовались с хлёсткими ударами паники. Не волнуйся. Мой сын будет в порядке. Главный Фейх придержал меня за локоть, не позволяя вернуться. Мне нравится, что ты переживаешь за него. Розабель была права. Ты подходишь ему куда лучше той чеславной пустышке. Мы просто работаем вместе. Показалось важным внести ясность. Кто такая эта Розабель? Родственницу, оставившую мне дом в наследство, так звали. Это же просто совпадение, правда? Жена моего советника. Как ни странно, у Феих охватило терпение пояснить. Идём к Лоди. Он меня знает? Мрак. Я, кажется, ударилась головой в тех горах и немного сошла с ума. В поисках чего-то безопасного и разумного я метнулась взглядом к окну, но лишь убедилась в безумии происходящего. За всеми окнами плыл серо-сиреневый туман. Думать о том, что мы в дворце феехов, не хотелось. Однако, где ещё мы могли бы оказаться? Спустились по лестнице, миновали коридор и прошли сквозь очередную туманную дымку. Кажется, это снова было перемещение. Обстановка неуловимо изменилась. Если раньше всё выглядело как в богатом Ригярдском доме со старинной мебелью, гобеленами и всем таким, то сейчас было много света, серебра, тумана и магии. Вот теперь мы точно в дворце. Бедное сердце где-то внутри меня предательски упало в обморок. Даларианжен наблюдал за изменениями на моем лице с полулыпкой. Еще одна дымка привела нас в просторный светлый зал с колоннами, изящной мебелью и подвешенными к потолку и раскачивавшимися от малейшего движения воздуха амулетами. О, неужели вы наконец привели ко мне мою девочку? Из за стола на гнутых ножках взвилась женщина. Дай-ка на неё посмотреть. Небо, что с ней случилось? Она заметила кровь и ранки. Я тоже внимательно рассматривала её. Что мне ещё оставалось? Молодая, по возрасту она никак не могла быть бабушкой Разабель. Или могла? Личико с сердечком, светлые, почти прозрачные глаза и волосы лунного цвета, красиво лежащие на плечах. она чем-то напоминала меня но воспринималась не костлявой и не естественной а тоненькой изящной и воздушной по-своему красивой и уверенной расслабленной хотя возможно дело в том что к другим мы менее строги чем к себе отвернись мне нужно её осмотреть а ей переодеться скомандовала знакомая незнакомка отлично Делариан выполнил бесс церемонную просьбу, но я всё же хочу услышать подробности. В реальность происходящего до сих пор верилось с трудом. Розабель бесс церемонно крутила и вертела меня, внимательно ощупывала, пробормотала что-то довольное насчёт отличного слияния и полного совпадения, потом содрала с меня платье и обработала порезы мазью с приятным мятным запахом. Он плыл в воздухе, успокаивая и убаюкивая. И несмотря на то, что Далариан и не думал подглядывать, нас отделила от него ширма, украшенная мерцающими со звездями. Где-то в процессе моего повторного рассказа о случившемся в зал заглянул еще один фейх и сообщил, что рану младшего мерца перевязали. Там все хорошо заживает, и ему просто надо отоспаться. Младший мерц? Серьезно? Спасибо, Клодия, сказал из-за ширимы Делориан, когда мой рассказ подошел к концу, и ушел. Но ну, я и не ожидала, что правитель фейхов поделится с нами своими соображениями. Он и так позволяет общаться с собой довольно свободно. Глупо рассчитывать слишком на многое. Возьми вот, оденся пока. Разобыль протянула мне халат. Что самое приятное, она каким-то образом учла мои предпочтения и дала мне золотистый шёлк. Не бойся, дорогая, здесь много всего происходит, но оно не затронет тебя. Мужчины сами разберутся. Хорошо в это верить, когда у тебя есть надёжный муж. Ладно, всё, не жалуюсь. И не завидую. Шёлк прикосновением нежнейшего пёрышка скользнул по коже. Так вы, правда, э-э, назвать эту молодую цветущую женщину бабушкой, язык не поворачивался. Да, со светлой улыбкой кивнула она. Признаю, мы не слишком близкие родственницы, но у нас обеих больше никого нет. К тому же, Ты оказалась в непростом положении. В этих обстоятельствах я сочла, что должна позаботиться о тебе. Спасибо вам за дом и за региард. Тебе, поправила Разобель. Дом – это ерунда. Все равно ты не будешь там жить. Почему? Кажется, когда речь шла о заботе, мы говорили немного о разных вещах. Выйдешь замуж за Кая и переедешь к нему. Убила меня планами на моё же собственное будущее эта новая родственница. Мы просто работаем вместе. Но это пока. Ощущение нереальности усилилось. Он меня еле терпит. Не теряла надежды внести ясность я. Кай просто упрямый мальчишка. к моим словам бабушка Розабель отнеслась в высшей степени несерьёзно. Соблазни его, это ускорит процесс. Вот ещё, он мне даже не нравится. И нечего смотреть на меня с выражением ещё одна упрямится на мою голову. В избежании потока нравоучений я решила срочно менять тему. Тем более меня жжигало любопытство. А как так получилось, что Ты ж жива и молода. Наверное, забавно выглядело со стороны, как я запиналась и старалась выразить мысль максимально вежливо. Разабель мелодично рассмеялась. Я вышла замуж за Феиха. Повторила она то, что я и так уже знала. О, -о! шок, ущипнуть себя что ли? А до этого прожила жизнь свободной магини и изрядно повеселилась, продолжала родственница. Думала, ни за что не полезу в брачный капкан. Что там хорошего? Но эти феихи, знаешь ли, умеют переубедить. Но да ты скоро на себе испытаешь. Ещё не хватало, упрямо фыркнула я. Этот ваш Кай страшный грубиян. Согласна. Деларианс слишком избаловал его, неожиданно согласилась Розабель. Интересно, в какой момент наш разговор опять соскользнул на Холда. Надо с этим завязывать. Какой у тебя дар? У меня так давно не было никого близкого, и теперь хотелось узнать о ней всё. Ты тоже усилитель? Зимняя ведьма? Немного владею лунной магией. Плюс увлекаюсь травами, лекарствами, косметикой. Мне пришлось больно укусить себя за щеку изнутри, чтобы сдержать всплеск зависти. У неё настоящая магия, не то что у меня. Понятно теперь, почему Дейлис сразу же прикипела к Милли. Как-нибудь придёшь ко мне в гости, я тебе такое мыло сварю и ещё духи, привлекающие мужчин. Мрак она способна не заниматься сводничеством хоть минуту по-моему это беда всех старших замужних родственниц но почему ты отдала мне свой дом вопросы всё никак не заканчивались ведь можно же было жить во дворце а там устроить мастерскую я не живу во дворце позже сама увидишь за большими от пола до потолка окнами всё ещё плыл туман Но если мы не во дворце Фейхов, то где же? И ущипнуть себя не поможет. Я сейчас это точно поняла. Видишь ли, когда обычная женщина, пусть и с магии, сходится с фейхом, у их союза всегда есть условия и испытания. Моим было никогда больше не ступать на земле людей. И ты согласилась? Ой, Получилось как-то чересчур громко. Истинная любовь стоит многих жертв. Ты сама скоро поймешь. Я с трудом удержалась и не закатила глаза. В конце концов, это невежливо. А тот инкуб, ты имеешь отношение к его появлению в моей жизни? Невольно, кажется, бабушка немного смутилась. Под настроение я гадаю друзьям. Ну? Ина гадала ему меня от такой радости в перспективе, а зноб прошёл вдоль позвоночника. Ну, не совсем. Она ещё больше смутилась. На фарфоровых щеках проступила лёгкая розовинка. Надо признать, ей невероятно шло. Полное предсказание звучало так: Скоро в городе поселится новая конбарет. Если будешь идти за ней, придёшь к своей судьбе. Чейтон понял всё слишком буквально, но насколько знаю, Кай уже с ним поговорил. Помню я тот разговор. Зла на всю их компанию не хватает. Я поёрзала на софе, а соловело моргнула. Новые знания требовали уложить их в голове. Понемногу я принимала, что это не иллюзия. Всё правда так. Вот она, разобыль. Просто мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть ко всему. Ты совершенно измучена, быстро оценила моё состояние родственница. Идём, устроим тебя. К утру я подберу тебе что-нибудь из одежды. Знаю, ты любишь жёлтый. Внимательность вдруг обретённого близкого человека была приятна. Но один момент меня все же смущал. К утру? Ага. Она встала и увлекла меня к выходу из зала. Но мне надо домой. Меня там ждут. Ничего не могу поделать. Розабель немного издевательски развела руками. Посмотри в окно. Видишь? Мы на стороне Фейхов. И выйти из дворца сейчас можно только на их сторону. Если бы она меня куда-то не тащила, я бы так и застряла посреди коридора с открытым от изумления ртом. Я вообще отсюда выйду? А? Да не нервничай ты так, посоветовала Розабель. Отрам дворец повернётся на ту сторону, и ты спокойно выйдешь. А пока тебе всё равно надо отоспаться и прийти в себя. Какая разница, где именно это делать? Выбора у меня похоже нет. Хотела попросить защиту на дверь, чтобы всякие инкубы не шастали и спать не мешали. Но вырвалось немного другое. Можно мне тогда пойти к Холду? Конечно, с какой-то уж слишком бурной радостью разрешила Разабель и сменила направление до того, естественно, будто так всё и задумывала. Через несколько поворотов мы нырнули в знакомую серо-сиреневую дымку.